Глава 49. Перекинув сумку через плечо, Кендра Белл засунула руки в глубокие карманы своего тёмно-серого кардигана производства эскады. Он был связан из кашемира, имел шалевый воротник и пояс. И, будучи большущим, доходил ей почти до колен. Это был первый рождественский подарок, купленный ей Мартином, когда она всё ещё училась на медицинском, и самый любимый предмет её гардероба в котором она чувствовала себя особенно расслабленно, удобно и защищённо. Но сейчас она знала, ничто и тем более какой-то там кардиган не защитит её от мужчины, с которым она собиралась встретиться в этот вечер. Прошло уже более недели с тех пор, как она впервые рассказала ему о телешоу. Она пообещала ему, поскольку он угрожал жизни её детей, что ничего не скажет о нём продюсерам передачи. Но этого ему, разумеется, было недостаточно. Он потребовал больше, потому что знал, что может это сделать. Она уже несколько дней как приготовила наличные, чтобы отдать их ему. И так извелась в выходные, что нарушила правила и позвонила ему, чтобы договориться о времени и месте передачи денег. Но оказалось, что номер телефона, который он ей дал, отключён. «Интересно», — подумала она. Сколько одноразовых предоплаченных мобильников он использует и выбрасывает за год. Затем, когда у неё был обеденный перерыв, её мобильный телефон зазвонил. Звонок был произведён со скрытого номера. У неё упало сердце. Она поняла, что это он. «Приходи на северо-восточный угол Грин-стрит и Хаустон-стрит и жди меня под лесами. Принеси то же, что и обычно». Иными словами, наличные. Подойдя к перекрёстку, она поняла, почему он назначил ей встречу именно в этом месте. Девелоперы снесли здесь целый квартал, чтобы очистить место для нового здания, которое ещё не начали возводить. Стройка была обнесена забором из сетки рабицы, а над тем, что раньше было тротуаром, нависали леса. Ни один нормальный пешеход не стал бы заходить на эту территорию, такой тёмной и заброшенной она казалась сейчас но у неё не было выбора. Он ждал её, натянув капюшон на голову. «Наверняка по-прежнему бритую», — подумала она. У неё в голове не укладывалось, что это тот же самый малый, который недолгое время был её собутыльником в улье. Тогда он называл себя Майком и, казалось, слушал её с сочувствием. «Что там с этим шоу?» — спросил он. «Им известно только то, что и полиции пять лет назад», — ответила она. Вернее, насколько я могла понять, даже меньше. «Помни то, что я тебе сказал. О том, что стоит на кону. Мне ничего не стоит добраться до Бобби и Минди». Она задрожала в своём тёплом, удобном кардигане. «Пожалуйста», — потрясённо выговорила она. «Уверяю, вам незачем это делать». Её плечи заходили ходуном. «Возьми себя в руки!» Прошипел он, резко сдёрнув сумку с её плеча. Затем вручил ей клочок бумаги, оторванный от блокнотного листа, на котором был нацарапан десятизначный номер. «Это номер моего нового одноразового телефона. Позвони мне, когда они закончат снимать. И не смей ничего скрывать». «Честное слово, я скажу вам всё». Она чувствовала себя совершенно беспомощной, глядя ему вслед. Она никогда не освободится. Она принадлежит ему. Она его вещь.